Глава 1 Он вошел в ее кабинет так спокойно и уверенно, словно в свой собственный. поддвинул к себе стул для посетителей, опустился на него и только после этого поздоровался. Не похоже, что у этого человека могут быть какие-то проблемы. Серый костюм не из бутика, а сшитый на заказ, и наверняка у очень хорошего портного и очень дорогого. Павел Волохов, — представился посетитель и внимательно посмотрел на бережную, как будто оценивая ее. «Вашу фирму мне рекомендовал Хромов, у меня схожая ситуация». «Как вы сказали?» — переспросила Вера. «Хромов? Не помню такого клиента и дело его тоже». «Коля Хромой», — уточнил Волохов. «У него не так давно пропал сын. Вы нашли парня и вытащили из неприятной ситуации». Подробности об этом читайте в романе Екатерины Островской «Победитель не получает ничего». «Не помните, и хорошо. Надеюсь, что и о моей просьбе скоро забудете. После того, конечно, как поможете». «Я понимаю, вы хотите разыскать близкого вам человека», — начала бережная, но мужчина покачал головой. «Абсолютно постороннего, с которым я общался неделю назад. Но теперь не совсем уверен, было ли это общение». «Я занимаюсь бизнесом. У меня брокерская контора. Не совсем контора, а брокерский дом достаточно известный. Работать приходится на многих площадках, в основном за рубежом. В Россию я вернулся чуть более полугода назад, а раньше бывал здесь наездами после того, как заработала нефтяная биржа. Это немного не моя тема, но развиваться надо». Живу на Васильевском, офис там же. Иногда приходится засиживаться на работе, торги в мире происходят практически круглосуточно. Когда начинается торговая сессия в Токио или в Гонконге, другие площадки еще... Впрочем, я отвлекаюсь. Неделю назад восточноазиатские биржи немного тряхануло. Все думали, что волна цунами пойдет дальше, начнут резко падать котировки. Я тоже так решил, но обошлось. В тот вечер я засиделся почти до полуночи, даже подумал о том, чтобы до утра остаться в офисе, но потом все вроде устаканилось, и я решил ехать домой. Обычно меня привозит и отвозит водитель, но в тот вечер я его отпустил. Да и потом, ехать недалеко, я сам прекрасно вожу машину. Спустился на стоянку и рассчитывал минут через 15-20 сидеть в домашнем кресле. Даже представлял, что налью себе рюмку коньяка, чтобы снять усталость. «Часто выпиваете после работы?» «Чрезвычайно редко», — ответил Волохов. «А в одиночестве — никогда». «Почему тогда вдруг подумал о коньяке и сам не знаю?» «Я уже подъехал к шлагбауму на въезде в жилищный комплекс, где проживаю, и тогда подумал, что не помню, есть ли в доме хороший коньяк. Один живете?» «Один, я не женат. Постоянной любовницы у меня нет, то есть есть, и даже две, но так уж исторически сложилось». С одной порвал, появилась другая, а потом снова наладились отношения с предыдущей. Каждая из них знает о существовании другой, но не в обиде, потому что у меня с обеими чисто деловые отношения. Они приходят сами, вернее, какая-то из них, когда ей что-то надо, и я помогаю. Неделю назад не предполагал встречаться ни с одной из них, но продолжаю по существу дела». Я уже въехал в подземный паркинг, подошел к лифту и снова подумал, как раз коньяка в доме, скорее всего, нет. Снова миновал будку охраны и направился в небольшой бар, что располагается совсем рядом со въездом на дворовую территорию. Бар дорогой, а потому никогда полным не бывает. Чаще всего там оттягиваются как раз жители нашего комплекса. Посетитель замолчал, потом посмотрел на бережную. Не очень утомляю подробностями. Пока подробностей не было. Зашёл внутрь. В зале находилась компания, пять человек, три женщины и двое мужчин, все мне незнакомы. Я подошёл к стойке и попросил бутылку Хеннесси. Взял её, повернулся, чтобы уйти, как вдруг заметил за столиком в углу бара, ещё одну девушку. Там как раз не было света, и она сидела одна. Шляпа с полями, настоящая ковбойская, какие носят в Техасе и называют Стэдсон 10 галлонов. А ещё на ней была замшевая курточка с кистями на рукавах, Такие встречаются в Штатах на каждом шагу, а тут... Может, потому и я заинтересовался. Подошел, попросил разрешения сесть. Она что-то пила? Перед ней стоял коктейльный стакан. Может быть, мохито. Хотя нет, листьев мяты не было. Тогда вполне возможно, дайкири. Девушка не возражала. Я сел, спросил, не хочет ли она, чтобы я ее угостил чем-то. Она ответила, что привыкла сама за себя платить, но я все равно подозвал бармена и заказал 50 граммов того же коньяка. Сразу скажу, что подобного я не делал уже очень много лет, не навязывался таким примитивным образом, подсаживаясь за чужой столик, когда рядом есть свободные. Но когда я начал с ней общаться, вдруг показалось, что видел ее прежде. И это было странно, потому что с девушками я за последние полгода не знакомился». «У вас никогда не было ощущения, что вы не впервые видите человека, а потом мучаетесь, пытаясь вспомнить, где встречали его прежде?» Нечто подобное я испытал тогда, да и сейчас продолжаю напрягаться, пытаясь вспомнить что-то неуловимо знакомое и во внешности, и в манере общаться. Долго с ней разговаривали? Не говорили вовсе. Мне принесли коньяк, я быстро выпил. Поднялся, чтобы уйти... А потом спросил девушку, в ваших правилах ходить в гости по ночам, да еще к незнакомым мужчинам. Она усмехнулась и покачала головой. А когда я уже направился к выходу, она сказала, подождите, я принимаю ваше предложение. Она оказалась профессионалкой, а вы не поняли это сразу? Нет, то есть она не профессионалка. Она вообще очень молодая и спокойна. Мне показалось, даже она делает только то, что решает сама. Мы поднялись ко мне. Пока шли и поднимались в лифте, оба молчали. Потом расположились в гостиной, и начался разговор. От коньяка она отказалась, но я обнаружил у себя южноафриканское шардоне и налил ей бокальчик. Долго разговаривали? «Не знаю». Я показал ей квартиру, мы даже вышли на крышу, где у меня зимний сад. «Все, что помню. Очнулся утром в своей постели». Вспомнил о том, что было накануне, отправился искать гостью, но ее не было. Причем не осталось никаких следов ее пребывания. Тарелочки, на которые я ночью положил какие-то закуски, были вымыты, бутылка Хеннесси, опустевшая меньше чем наполовину, и бутылка Шардоне стояли в холодильнике. Девушки не было, а это невозможно. Дверь моей квартиры открывается-закрывается и снаружи, и изнутри только ключом. Но оба комплекта находились в квартире. Один в кармане моего пиджака, второй в тумбочке в спальне. «Вы провели ночь в одной постели?» «Нет. Думаю, что нет. Я не помню наверняка. Но вторая подушка не была смята. Все выглядело так, словно гостья уложила меня в постель, убрала со стола, вымыла посуду и ушла. Третьего комплекта ключей нет?» «Есть, но он у консьержей. С ними беседовали люди из моей службы безопасности» записи с камер вот здесь». Волохов достал из кармана флешку и положил на стол. «На записи видно, как я вхожу в дом с девушкой, лица которой не видно ни с какого ракурса, потому что оно прикрыто полями шляпы. А потом она не выходила вообще. И как она могла выйти без ключа? Такое ощущение, что она спряталась в моей квартире». «Растворилась в ней, и уже неделю живет бок о бок со мной, невидимая и бесшумная. Этого, конечно, быть не может, но в моем сознании эта девушка теперь присутствует постоянно». Вера вставила флешку в компьютер. На экране появилось полутёмное помещение со столиками. «Мои люди изъяли изображение с камер того бара, но сами видите, что ничего и здесь не разглядеть даже при очень большом приближении». В полумраке бара Волохова узнать можно было, а девушка, сидящая напротив него, опускала лицо, подставляя к камере шляпу с широкими полями и высокой тульей. Смешная шляпа, оценила Вера. Принято считать, что шляпа не только спасала от ветра дождя и пыли, при помощи этой шляпы, размахивая ей, раздували огонь в костре, в ней носили воду. В доме ничего не пропало? Ничего. Столик, за которым мы сидели в гостиной, тщательно протерт, посуда помыта. Да, была еще пепельница, потому что я решил раскурить сигару, но минут через пять долго пытался погасить ее. Пепельница тоже вымыта, сигарный окурок исчез. Я привозил полицейского эксперта, который должен был найти ее отпечатки пальцев, а потом проверить по базе. Но во всей квартире только мои пальчики. «Вам не предлагали составить фоторобот?» Посетитель кивнул. «Ничего не вышло, потому что я хоть и помню ее черты лица, но изобразить его не получается. То, что получилось, там же на флешке, но предупреждаю, что не уверен, то есть даже уверен, что не похоже». Вера смотрела на лицо девушки, оно и ей показалось знакомым. «Надо же», — удивилась она, «мне кажется, что и я ее встречала». Волохов молчал и пристально смотрел на нее. Все, кто видел это изображение, говорили то же самое. «Похоже на Грейс Келли», — сказала Вера. «Помните такую актрису? Потом она стала женой принца Монако». «Вы первая, кто узнал в ней Грейс Келли. Актриса давно забыта, хотя фильмы с ней иногда показывают по телевизору. В Штатах, по крайней мере». Вера молчала и разглядывала изображение на мониторе. «Хорошо», — произнесла она, — «мы возьмёмся за это дело. Результат гарантировать не могу, разумеется, но всё, что сможем...» «Я в любом случае оплачу», — кивнул Волохов. «Аванс хоть сейчас переведу». Пока клиент знакомился с текстом договора, Бережная вызвала в кабинет Окуневой и поставила задачу найти через интернет похожего человека. «Если это не удастся, что наверняка и произойдёт, искать по куртке и шляпе». «Мы пытались установить, на чём она подъехала к бару», — сказал Волохов. «Но она пришла туда пешком. Искали видео с других камер, но там были слепые зоны, в которых она терялась. Возможно, зная существование этих зон, оставила в одной из них свой автомобиль». «Если хотите, пройдём в мой кабинет», — предложил Егорыч. «Посмотрите, как я работаю, а если что-то удастся выловить, то скажете, она или нет». Оставшись одна, Вера подумала вдруг, что это какой-то розыгрыш, по крайней мере, похоже на чью-то шутку. Но ведь богатый человек готов перевести деньги на счет. Провокация? А кому она нужна? Хотя не прошло и недели, как ее вызывали в прокуратуру для беседы на тему, как нехорошо нарушать частную жизнь российских граждан и гостей нашей страны но еще хуже использовать в собственных или в коммерческих интересах компьютерные программы или иные технические средства.